Голова сороковая. Ратмир. В комнате мрак. Ни один луч солнца не проникает сквозь плотно занавешенные шторы. Настолько темно, что я даже не сразу могу сообразить, открыты веки или нет. Сон не шёл. Да я и не хотел, но и сил двигаться, что-то делать во мне не находилось. Сел на кровати, потирая глаза. На часах около 5:00 утра. За стенкой спит жена. До сих пор невинная. Короче, откуда мне знать? Не проверял. Должен был прийти в её спальню вчера после торжества, но желания натянуть её на член я в себе так и не нашёл. Да и она смотрит на меня как на животное, запогонный, загнанный заяц, которого бросили на растерзание волку. Только сыт я. Да и не по вкусу мне зайцы. Чего не сказать об одной волчице, готовой в любой момент перегрызть мне глотку. Тренировал себя свою выдержку, силу воли, как долго смогу без неё. Ни черта не мог. Но подрывивее всего ощущалась тревога, давящая на грудь, преследовавшая меня с того момента, как решил быть с ней. Знал, что не смирится она с моей женитьбой, как бы ни убеждал себя в обратном. Чувял, что чем сильнее зажимал её, загоняя в клетку, тем скорее она словно песок просочится через мои сжатые в кулаки пальцы. протянул руку к сотовому выключал его, чтобы не отвлекаться на неё, опасаясь, что выдержка треснет, если услышу её голос. От неё ни одного звонка. Плохой знак. Она наверняка уже в курсе. Засосала под ложечкой, представив предстоящий разговор с Серафимой. Зато от начальника охраны 20 пропущенных. Странно. А спустя минуту постучали в дверь. Мурад заявился, хотя я отдал приказ не спускать с неё глаз. Господин Сабуров, запинаясь, начал он: "Вашей девушке стало плохо вчера. Мы отвезли её отвезли в больницу, но Что?" Речун на него тут же поднимаясь на ноги. Тело реагирует на эти слова молниеносно, будто на ринге готовое в любой момент дать отпор. Паника затапливает глаза кровавой пеленой, капилляры трескаются, нервы как натянутые канаты рвутся. Хватаю его за грудки, желая скорее выбить ответ. Он мощного телосложения, одного со мной роста, но у меня находится силы поднять его в воздух, встряхнуть. Мы не можем её найти. Её должны были оставить на ночь в палате, но утром она исчезла. Что случилось? Почему она оказалась в больнице? Перебивая его, пригвоздив к стене. Кулаки на его одежде смыкаются сильнее, ткань рвётся, а мне хочется ощутить под пальцами живую плоть, треск костей. увидеть в глазах более отчаяния за то, что нарушил мой приказ, за то, что упустил ее, все равно, что в зеркало заглянуть. Останавливаю себя, сжимая зубы. Он мне еще нужен. В груди болезненно покалывает от страха, от чувства, которое я казалось давно забыл. У нее у началось кровотечение вчера. Я не смог дозвониться до вас, никто не мог. Пальцы разжимаются. Отпускаю его пять из назад. Пока не ударяюсь о кровать, а седаю обратно на постель. Просил не отвлекать меня, даже предположить не мог, что с ней может что-то случиться в доме. С трудом перевариваю информацию. Как она могла пропасть из больницы? Собственный голос вдруг стал непривычным, чужим, тихим. Мурат не знает ответа на мой вопрос, смотрит испуганно, понимая, что дни его сочтены. Я не представлял, где она могла быть. Последнее известное её местонахождение больница, куда её доставили, и информация о выкидыше от врача, оказавшего ей экстренную помощь. В каком состоянии она была? Нависаю над доктором, смотря на него безумившими глазами. В стабильном, запинаясь, отвечает, косясь на охранников, дежуривших в отделении частной клиники. Но плод спасти не удалось. Я спрашивал о другом. Увидеть бы её лицо, даже искажённое ненавистью. Эту эмоцию я переживу, не привыкать. Она сможет иметь детей. Не представлял, почему меня зациклило на этой мысли о наших детях. Никогда их не желал. Я знал, что детство весьма паршивое время, и не хотел портить человеческую жизнь своими генами. Даже семью заводить не планировал. Но вмешались будущие партнёры по бизнесу. и Серафима. Емадаевы согласились подумать о сотрудничестве лишь после помолвки с их сестрой. Прите или мне эти отжившие традиции. Ясмин меня всегда боялась, сторонилась, глаз не поднимала, чем вызывала лишь раздражение. Её чувства не волновали братьев, решивших отдать её мне. Не волновали они и меня. Поразмыслив тогда, пришёл к выводу, что с этим событием моя жизнь не изменится, так почему бы и нет? оставил бы супругу в доме, сореть деньгами и предаваться прочим развлечениям, а сам бы пожинал плоды сделки. Всё бы шло своим чередом, если бы в мою жизнь не ворвалась одна маленькая наглая девица. И сейчас ждал ответа, затаив дыхание. Оснований полагать обратное нет, она здоровая девушка. Втягиваю резко воздух в лёгкие. Осталось найти мою здоровую девушку. Каждый раз, думая о выкидыше, складывая свои поступки и их результат, я получал удар в солнечное сплетение, заставляющий меня задохнуться от накатывающего отчаяния. А мысли эти крутились в голове теперь постоянно. Подключил все свои связи, чтобы найти её, но каким-то странным образом она не засветилась даже на городских камерах. Записи с камер частной клиники оказались повреждены. Сотовый остался в палате, как и банковские карточки. Ещё зла, будто её и не было в моей жизни. Сбежала, как и обещала.